Глава четвертая На прощание Марь Сергеевна шепнула «Где комитет комсомола университета знаешь? Заходи!» Егор с готовностью кивнул, хоть понятия не имел, где находится сам университет. Ровно также не представлял местонахождение общежития или лихорадочно соображал, как выяснить. От колодца от спутников, спросить у прохожего, где БГУ, там на плесте о поисках родственника, получившего койку в студгородке, «Пошли, что ли?» — спросила Варя. «Ты же на Машерово живешь, в общаге номер 4, где и все иногородние юристы?» «Точно, я тебя видела. Как то не обратила внимания?» «А сама ты? С юрфака?» «С филфака. Только не говори, что не знаешь комнаты Филологинь на четвертом этаже. Ваши постоянно туда бегают, когда свербит». «Пошли». Они помахали остальным членам группы, и направились на противоположную сторону при вокзальной площади, отмеченной двумя высокими прямоугольными башнями в типичном стиле сталинского ампира. Пешком? Если ты великий спортсмен, то можешь и пешком. Я девушка хрупкая. Егор мигом отобрал у нее пакет с московскими покупками, не тяжелый. Вообще-то он чувствовал какую-то непривычную легкость в новообретенном теле. Оно находилось в лучшей форме, чем прежнее. Ну, поехали. Только надо вспомнить, какие троллейбусы идут на Немигу. Проспект раскопали. Вот построят метро, добираться будет легче. Егор как губка впитывал каждое слово. Немига. Метро. В прошлой жизни достал бы смартфон и мигом восполнил пробелы. Узнал, где университет и юрфак. Зашел бы на сайт юрфака и вычислил свою группу. Нашел однокурсников в соцсетях. Без интернета остался все равно, что слепым. Слепые развивают оставшиеся органы чувств, настолько, что практически видят ушами. Он же мучается без трубы и доступа в сеть менее суток. Не приспособился. Спутники по московскому вояжу были почти незнакомы раньше. Прежний Егор, если и пересекался с ними по комсомольской работе, то эпизодически. Все равно обратили внимание на замкнутость и молчаливость. Лишь Мюллеру перемена в нем пришлась по душе. А в своей группе он не знает студентов в лицо и по имени, хоть вместе как бы пятый год. Тот Егор был комсомольский вожак, то есть массовик-затейник общественных мероприятий. Новый Егор не знает номера группы, преподавателей в лицо, аудитории для занятий, инопланетянин. Что-то, конечно, выхватит из случайно оброненных фраз. Но на прямой вопрос об общеизвестных вещах или вообще не даст ответа, или сморозит чушь. Сели в троллейбус. «У тебя есть талончики?» «У меня кончились. Давай мелочь, передам водителю». По случаю раннего утра салон был почти пустой, холодный. Пар от дыхания замерз на стеклах, сделав их непрозрачными. Зато минский транспорт оказался дешевле московского метро. Талончик стоил 4 копейки. И, конечно, очень удобно что российские рубли не нужно менять на белорусские. Советский рубль, как евро, одинаковые на большом пространстве. Варя обметнулась, прокомпостировала талончики, один отдала Егору. А его осенила идея. Варя в 1981 году как рыба в воде. Его прежнего почти не знает. Она неоценимый кладезь бытовой информации. «Слушай, что ты вечером делаешь?» «Ну как же?» Изумилась она. В 19:30 по Первому каналу джентльмену удачи. Ну, лошадью ходи. Пасть порву, моргал и выколю. Ладно, беспомощный ты какой-то. Выручу. Настюхе рекорд привезли. Старый, черно-белый, но показывает. Придешь? А удобно. Если девушки зовут, всегда удобно. Варя на холоде разрумянилась и стало даже ничего. Особенно если переодеть, снять ужасную розовую беретку а машина серое драповое пальто поменять на элегантную куртку. Номер комнаты? 404. Приду. Они поболтали о вещах отвлеченных, о книжках и фильмах. Тема безопасная. Если бы Егор назвал что-то, вышедшее после 1981 года, всегда есть оправдание. Ты не читала или не смотрела, но так обрати внимание. Тем более в СССР были недоступны масса фильмов из голливудской классики 1960-х и 1970-х годов. Он упомянул кабаре с Минелли и вестерны с Клинтом Иствудом. За пригоршню долларов, на несколько долларов больше, хороший, плохой, злой. «Их же не показывали в кинотеатрах», – изумилась Варя. «Знаешь, есть такая штука – видеомагнитофон. У одного знакомого был, тот привез из-за границы, и кассеты». Подключаешь к телевизору и смотришь. Она даже рот открыла, впечатлившись. — То есть не надо покупать билеты в кинотеатр? Или ждать годами, когда покажут по телевизору? — Именно. — Хорошо же, живут буржуи. Благодаря безудержной эксплуатации рабочего класса, тут же выпалил Егор, тревожно оглянувшись. Вдруг кто-то из пассажиров услышит, достанет удостоверение КГБ и загребет обоих. «Ты такой смешной!» — захихикала девушка. «Так здорово пародируешь эти скучные речи на политинформациях! Ой, объявили площадь 8 марта. Выходим!» Под легким снежком, болтая, они добрались в общежитие БГУ номер 4 на Машерова 9, пятиэтажное кирпичное здание, несуразно выпирающее на тротуар, выбившись из ряда более современных столбиков. «Правда, смотря с чем сравнивать!» По сравнению с московской застройкой двухтысячных, это не современность, а дремучая архаика. Пропустив девушку вперед, как джентльмен, Егор увидел, что она предъявила пропуск в ахтерше и получила взамен ключ. Он тоже достал пропуск, но толстая тетка в меховой жилетке ключа не дала и только зло буркнула. Но, что уставился? Дрыхнут твои еще! Не выходили, ключ не сдали!» На пропуске значился 346 номер комнаты. Варя свернула вправо. Егор соответственно, влево. Топая по коридору, выискивал глазами лестницу на третий этаж. Навстречу попадались студенты, им кивал, тщательно дозируя радушие, мол, с тобой знаком и здороваюсь, но не настолько, чтобы кидаться на шею с воплем "друган" или долго трясти руку. Перед тем, как толкнуть дверь с цифрами 346, На секунду зажмурился. Там пацаны, знающие прежнего Егора, как облупленного. В общагах сам не жил, но был наслышан и понимал, что здесь прочерчена очень тонкая грань между мое и общее, что все в курсе любых дел соседей, что, от черт с ним, будь что будет. С таким настроением и шагнул внутрь. В комнате на четыре койки, две у правой и левой стены, Суетились три парня лет двадцати. Заправленная была только одна, и на ней лежали чьи-то вещи. «Привет!» а, Наш москвич прикатил!» — обернулся толстяк. «Как Москва?» «Не поверишь! Стоит, как стояла!» «Что привез?» «Привез, но вечером. Сейчас помоюсь и убегаю». «Тебе-то куда?» — удивился пухлый. «Это нам протирать жопу на лекции!» «Ты пятый курс, дедуешь. На стажировку когда?» 4 января. Но еще дела есть». «Гриня, отстань от Егора!» — бросил другой. Третий промолчал. Он, одетый по-зимнему, деловито совал в портфель книжки и общие тетрадки. Скинув пальто и шапку на убранную кровать, Егор пихнул динамовскую сумку под нее и снова вышел в коридор. «Похоже, сокамерники моложе и собираются на занятия». Удачно. Надо дождаться их ухода и, оставшись в одиночестве, осваиваться. С деловым видом и спешащей походкой он двинулся прочь, поставив себе тривиальную задачу – отыскать туалет. Во-первых, пора облегчиться. Во-вторых, там проще убить несколько минут, никому не мозоля глаза. Отдельного санузла на блок из двух комнат, как в приличных московских общагах, здесь не наблюдалось. Туалет? По аскетизму сантехники напомнил один общественный, бесплатный, виденный в Вязьме лет 10 назад, или 30 вперед, как считать. Хуже всего, там были только толчки и раковины с единственным краном и холодной водой. Где-то же должен обнаружиться душ, хотя бы несколько кабинок на всю Араву. Наручные часы луч показывали 8.15. Студенты первой смены свалили на пары, а Егор вернулся в комнату. Итак, его кровать первая справа. Заправлено аккуратнейше, одеяло натянуто ровно и туго, даже валявшиеся шмотки грини его не смяли. Егор вытащил сумку, съездившую в Москву, и большой чемодан, достойный размером таджикского гастарбайтера. Осмотр внутренности занял довольно много времени. Больше всего помогли письма матери. Они были сложены в ровную пачку, перетянутую тесемкой, толстую. Егор, скорее всего, ей тоже писал часто, потому что многое было ответом на его слова. Некоторая неловкость, все же чужие письма, прошла. Теперь это его жизнь, его прошлое, и письма тоже адресованы ему. Оказывается, у него имеется старшая замужняя сестра, живет там же, в Речице. Замужем, муж пьет, но в меру. Об отце не нашел ничего кроме записи в свидетельстве о рождении. Отец, Егор Елисеевич Евстигнеев, белорус, ушел из семьи, умер или сидит в тюрьме, можно предполагать что угодно. Переписка с мамой была щемяще трогательной. Выдав старшую дочь замуж, тамас сусил сил отдала сыну, возлагая на него радужные надежды. Учился на отлично, занимался спортом, комсомолец, ждет большое будущее и так далее. Егор приуныл. Он не знал, хорошим ли человеком был прежний теловладелец. Иногда за такими образцовыми внешне скрываются конченые гниды, лишь притворяющиеся положительными ради карьеры. Но, быть может, этот провинциал и вправду положительный. Из тех, о ком говорил руководитель диплома, готовые рвать из-под себя, выкладываться ради достижения цели, и благодаря этому обходить на повороте ленивых и расслабленных москвичей, а также минчан. Если приехавшему из Москвы белорусская столица казалась провинцией, для районных парней и девчат она была достаточно высокой целью, чтобы обдирать бока, к ней стремясь. В любом случае соответствовать его поведению не просто сложно, невозможно, даже пять минут не выдержать подобную образцовость. Переписка с мамой оборвалась летом 1981 года. Телеграмма сестры. Мама умерла. Жаль. Но с другой стороны проще. Родителей нет. Нужды в общении с сестрой тоже. Теперь одногруппники. Он перебирал толстую пачку фотографий. Егор снимался много. Один с двумя-тремя сверстниками. К сожалению, в отличие от Инстаграма, комментариев никаких. Подписей тоже кто эти люди. Отдельная пачка фото касалась спорта. Рассыпав их по одеялу, Егор не мог поверить глазам. Он смотрел на изображение своего нынешнего тела, облаченного в кимоно и выделывающего трюки, виденные только в голливудских мордобойных боевиках. Удар ногой в прыжке, подсечка, болевой захват, удар кулаком, удар коленом в промежность, проще говоря, по шарам, удар пальцами по глазам, удар головой в переносицу, блокирование рукой удара шестом, удар из переката, блокирование удара ножом, удар локтем, удар ребром ладони по стопке кирпичей, рассыпающихся в прах. Он почесал затылок. Если парень, освоивший карате на уровне черного пояса, действительно завладел его прежним телом в 2022 году, то будет сильно разочарован. А пришелец с будущего ненароком угодил в тело доморощенного Брюса Ли. Даже учитывая, что некоторые кадры постановочные, нет сомнения, обучен тот многому. Только ни черта не помнит. Егор ощупал кисти рук. Стало понятно, откуда мозоли на костяшках пальцев и на ребре ладони. От миллионов ударов по разным твердым предметам. Только как раскрыть, «Расконсервировать это умение. На одних рефлексах далеко не уедешь, надо понимать, что и для чего делаешь. В милиции наверняка пригодится. А еще надо принять в расчет, что карате это не пистолет, готовый к стрельбе годами и нуждающийся только в периодической чистке. Карате нужно заниматься, если не каждый день, то сколько-то раз в неделю. Задача. Где и с кем тренировался Егор?» И как спортсмены встретят его, напрочь забывшего тактику, правила, методики. Подумав, он решил: С прежними знакомыми придется рвать. Искать секцию, где и в сигне его никто не знает. Вот только и сам он никого не знает в этом городе, чтобы спросить совета разве что у Вари узнать, где в Минске делают Чаков норисов Очередная фотка похоронила надежду запустить занятия с нуля. На ней был изображен зал, масса народу, и довольны, как слонгив Стигнеев, в кимоно на первой ступеньке пьедестала почета. Блин, если он выиграл сколько-нибудь представительные соревнования, в Минске его опознает любой рукопашник, расстроился Егор. Проще сломать ногу и оставить спорт. Он добрался до учебников и конспектов. Толстые тетрадки, исписанные аккуратным, почти женским почерком, хранились с первого курса. Книжек было много, со штампом библиотеки юридического факультета, но в основном без него, собственные. Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, гражданский, гражданско-процессуальный, кодекс законов о труде, кодекс... Егор их отложил. Нужно узнать, что сдавать на ГОСах и что понадобится на практике стажировки. Но не перечитает он книг за 4,5 курса универа. Самое важное по диагонали в лучшем случае. Зачетная книжка. Отл, отл, отл, опа. Есть и хор. По особенной части гражданского права, гражданскому процессу, английскому языку. И на солнце бывают пятна. Комсомольский билет. Приписное свидетельство. Вау, сберкнижка. Заведена год назад гражданкой Евстигнеевой для сына Егора Егоровича. Наверное, заранее разделила сбережения между дочерью и сыном, чтобы не цапались. На книжке было, ого, целых 800 рублей. Предшественник аккуратно снимал по 30 в месяц, ушло 120. 680 в остатке. Прибавка к будущей стипендии и даже к первой зарплате. Нынешний Егор, конечно, не уложится в одну только стипендию. Нет навыков жить экономно. Да и нужно ли себя ограничивать до предела? Скоро же заезд – тоска от жизни в первобытных условиях, тем более без интернета, смартфона, приставки, клубов, с ездой на троллейбусе за 4 копейки, а не рассекая на Хонде Аккорд. Перебрал гардероб, где нашелся тщательно выглаженный костюм с галстуком и набором светлых рубашек. Естественно, куча спортивного. А вот чего-либо для соседей по комнате в сумке не обнаружил. Или примерный комсомолец был конченным жмотом, или намеревался отовариться в Елисеевском, где вместо покупок только таращился в зеркало. Егор запер комнату и отправился искать продовольственный магазин. Надо же купить какую-то мелочь. Без нее неудобно идти в гости к филологиням. Чего-то вкусного, выдаваемого за гостиниц из Москвы. Заодно самому решить продовольственный вопрос: где, как и за сколько питаться, не имея ни кредитной карточки, ни скидочной для фудкорта. Один гастроном он заметил по пути от автобусной остановки до общежития. Именно там, в очереди, он невольно подслушал разговор двух бабушек о страшном взрыве накануне на Калиновского и сотнях погибших. Вот в какой спокойный город он приехал. Не дай бог его самого приткнут к расследованию подобного дела. Внутренний голос ехидно заметил. А запросто. Порог первомайского РОВД Леха переступил в виде образцового оловянного солдатика. В парадной форме, начищенной, выбритой и отутюженной. Его сосед по кабинету Василий по прозвищу Вася Трамвай явился еще раньше, сияя белой рубашкой и блестящими погонами. Оба были не в восторге от парадности. Служба в розыске приучает не афишировать на улице принадлежность к милицейскому ведомству, отчего Лехи сходил с рук его басурманский имидж с щетиной и курткой, словно отобранной у бомжа. Впрочем, куртка нуждалась в ремонте и стирке после случившегося в гастрономе. А факт нахождения опера в гражданке, когда должен был изображать уличного милиционера, Не остался вчера без внимания городского начальства, искавшего любой повод для орг-выводов. К тому же на этот день им выпало дежурство в усиленном варианте, то есть вдвоем. 30 декабря. Уныло бросил Василий, перелистывая настольный календарь. На гражданке люди уже к Новому году готовятся. Вечером по Первому каналу покажут джентльмены удачи, а тут дежурство. «Сиди, как пень, в райотделе до утра, отвечай на дурацкие звонки. Алло, милиция? Или носись по вызовам?» Трамваем Лехиного напарника звали отнюдь не за богатырское телосложение, подстать многотонному транспортному средству. Василий, наоборот, был ростом невысок и фигурой тщедушен. На одной из первых самостоятельных вахт он надежурил труп. Человек, явно отравленный, сел в вагон на Первомайской территории, там же ему стало плохо. Вася, забив на раскрытие, потратил полдня, чтобы доказать, потерпевший окончательно дал дуба, когда трамвай громыхал уже по советскому району. По правилам, когда место преступного посягательства неизвестно, глухарь со жмуром виснет по месту смерти, в данном случае доставив головную боль уголовному розыску соседнего советского РОВД. В комнате телевизор есть, если не выдернут на происшествие, глянем. Хорошо смотришься, — оценил его вид Василий. Подмылся, подбрился, наверное, исподнее чистое надел. Если залюбят тебя до смерти, чтоб сразу в этом и похоронили. И тебе доброе утро, приколист. Леха повесил шинель в шкаф. Из зеркала на него глянула физиономия, далекая от лучшего состояния, бледная от недосыпа и волнения. Да и в промежутках между неприятностями, у оперов всегда недолгими, он совсем не годился на амплуа театрального героя-любовника. Слишком худое лицо, зауженное в нижней части так, что о подбородок можно уколоться, было украшено редкими темными усами. Серые глаза никак не желали отсвечивать стальным блеском и несокрушимой уверенностью. Черные прямые волосы Леха всегда стриг коротко. Отпущенные на свободу, они норовили разбежаться в непредсказуемые стороны. Между подбородком и узлом галстука нервно дергался острый кадык. Зато уши не торчат, вспомнил он мамино утешение и отправился к столу, чтобы привычным движением открыть сейф с папочками документов о нераскрытых преступлениях, при виде которых хотелось взвыть дурным голосом. Полюбоваться на картонное великолепие не успел. Репродуктор внутренней связи оповестил о скором начале пятиминутки. Речь держал сам начальник РОВД, явно уже накачанный в гору по самое не могу. Говорил он путано, отрывисто, не так, как обычно, потому что призывал к бдительности и интенсивной работе, не имея права откровенно признаться при всех. «У нас на районе теракт с четырьмя трупами и полусотней пострадавших». Настоящий преступник неизвестен и не схвачен, и это полный шездец, товарищи офицеры. Ограничился лишь упоминанием обо всем известных обстоятельствах. Сварщик, оставивший в людном месте заряженный карбидом ацетиленовый генератор, и заведующий магазином задержаны. Прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил техники безопасности и должностной халатности. Суд! а он когда-нибудь состоится, пройдет в закрытом заседании. Населению про трупы не полагается знать, — шепнул Вася трамвай. Леха согласно кивнул, слушая начальника РОВД, напоминавшего об обязанности милиции пресекать ложные слухи о погибших. Затем выступил замполит с причитающимся ему оптимизмом о социалистическом соревновании и о передовиках минской милиции, на которых нужно равняться всем. В качестве положительного и в данную минуту недостижимого в своем совершенстве примера, майор привел подвиг экипажа из охраны советского района. Милиционер-водитель на ИШ-412, умело применяя уверенную технику, преследовал и загнал в тупик УАЗ преступной группы. В зале раздались недоверчивые смешки, где задержал злодеев с применением табельного оружия, причем применение признано законным, что означает, Применять его нужно, но только с соблюдением инструкции по применению, а не так, как у нас применялось в прошлый раз. «Если не уволят нафиг, попрошусь перевестись в охрану», — тихо пробормотал Леха. «Я бы лучше в ГАИ», — так тихо ответил Вася трамвай. «Мне в кадрах рапорт показывали. В связи с трудным материальным положением прошу перевести меня в ГАИ». «В ГАИ оклады такие же». «Оклады, да» а материальное положение лучше. Пятиминутка уложилась в положенный час, закончившись обычной раздачей кнутов и пряников при явном дефиците вторых. Папаныч мотнул лысой головой. Пошли, мол, выразительно глядя на группу оперов с напоминанием, что сейчас будет продолжение заседания. А к раздаче пряников добавится вишенка на тортике. Он же первым просеменил из ленкомнаты на лестницу, ведущую на второй этаж, уверенный, что паство непременно подтянется следом. Начальника первомайского угрозы сказали Попаночем не за сходство с Анатолием Папановым, а за любимую фразу, заимствованную у Лёлика из фильма «Бриллиантовая рука». «Бить буду аккуратно, но сильно!» Кабинет Попаноча, увешанный кубками по боксу времен молодости обитателя помещения, вместила перов отделения и гостя, представительного мужика – при костюме и галстуке. Знакомьтесь, парни, Виктор Васильевич Сазонов из Управления КГБ по Минску и Минской области. Кто-то в лесу сдох, догадался Леха, чтобы такой весь из себя важный чин из комбината глубинного бурения заявился к младшим братьям по разуму, да еще к конкурентам. О вражде министра внутренних дел СССР Щелокова и председателя КГБ Андропова сплетни долетали даже до районных отделов накладывая печать на взаимоотношения между службами. Гбист в отличие от бестолкового замполита, говорил кратко и по существу, не повторяя через раз слово «применение». ЧП в гастрономии можно списать на несчастный случай в результате халатности. Но есть два обстоятельства, свидетельствующие о злом умысле. Во-первых, наши эксперты в один голос говорят, закрытый баллон с ацетиленом сам по себе не загорится и не взорвется, только от сильного нагрева. Но в торговом зале было не жарко. Постоянно открывалась входная дверь. До батареи отопления больше 5 метров. Во-вторых, под обломками найден фрагмент карманного радиоприемника Селга. При наличии познаний в электронике достаточно перестроить контуру приемника на частоту, на которой не ведется радиовещание, и присоединить взрыватель к динамику. «Маломощный передатчик, способный активировать взрывное устройство по размеру не больше 3-4 пачек сигарет «Прима», если расстояние невелико, например, до 50 метров. Пока мы разберемся досконально, расследование не закончится». «Ваша епархия, мы к антитеррору отношения не имеем», пожал широкими плечами Попаныч. «Районная милиция имеет отношение ко всему, что происходит на ее территории», и нарушает общественный порядок», — возразил Сазонов. «Поэтому Госбезопасность обращается с просьбой о помощи в поиске любой полезной информации. Вы больше осведомлены о местных условиях и имеете лучший контакт с населением». Он набрал воздуха, собираясь с духом, и удивил признанием. «Мы рассчитываем на ваше участие, товарищи офицеры, несмотря на сложные отношения между нашими организациями. Обещаю». Каждый, добывший полезную информацию, будет поощрен. Связь через товарища капитана. Он кивнул на Папаныча. У меня все. За габистом закрылась дверь. Начальник розыска проводил его недовольным взглядом. Затем обернулся к своим. Давидович, твоя же земля. Так точно, кивнул Леха. Скажи спасибо, что преступление зарегистрировано не по линии УР. Взъе. Взгреют только Говоркова. «За что?» «Участковый отвечает за все на своем участке. Вы заходили в магазин до взрыва?» «Так точно. Колбаски прикупить, пока толпа не налетела». «Мясоеды, мать вашу!» Говорков обязан был посмотреть, что за хрень в людном месте стоит. «Теперь поздно жалеть. Слушайте, про поощрение от КГБ — это в пользу бедных». «Милиция раскроет и получит спасибо, иди в жопу. Сами нагребут ордена и звезды на погоны. Поэтому, если вдруг нароете полезное, сначала дуйте ко мне. Я решу, как использовать. Всем ясно? Занимайтесь обычными делами. Теракт — не повод откосить от раскрытия краши из подвалов и магнитол из машины. Свободны». Едва только выйдя в коридор, Леха услышал по соседству характерный грохот двери, Открытый ударом человеческого тела. Метрах в десяти из кабинета начальника отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности вылетел Дима Цибин, в свое время одногруппник по школе МВД. Тот выглядел мученически, словно на ковре у начальства был подвергнут самому изощренному половому насилию. Светлые глазки подрагивали, а выражение лица вызывало ассоциации с верным мужем, застигшим у жены любовника, К тому же избитым любовником в кровь и вопрошавшим. За что мне такое? Дима, что у вас? Да, как всегда, отмахнулся Опер из службы, обычно считавшейся наиболее благополучной. Новый год завтра, а необходимо хоть сдохне выявить преступление по линии розничной торговли или обслуживания населения. Или, начал догадываться Леха, или наш отдел ОБХСС. «В годовой отчетности будет выглядеть хуже, чем советский или партизанский, за что мой фюрер отблагодарит по полной. Знаешь, как скверно, если с тобой в отделе трудится активный пидорас, и он твой самый непосредственный начальник». Дмитрий выразительно провел ладонью по собственной джинсовой заднице, намекая на ее секс-страдания, пусть даже сугубо моральные. «Не ценишь судьбу, Леша?» Ваш папаныч ангел без крыльев по сравнению с нашим крылатым.